Курка 9. Место действия. Дом мамы Юнми. Мама со своими дочерьми кушает за столом в маленькой кухне на первом этаже. За столом царит приподнятое настроение. Мама и Сунок улыбаются и шутят. Юнми посматривает на них и молчком ест. «Какой хороший вчера праздник получился!» говорит Сунок, поднимая руки и тянясь вверх, прогибая спину. Только как-то без подготовки все вышло. Думаю, нужно хорошенько подготовиться и отметить еще раз. Сунок, не тянись за столом, говорит ей мама с улыбкой, смотря на дочь. Мне тоже понравилось. Давно в нашей семье праздника не было, а все благодаря тебе, Юна. Может быть, действительно устроить праздник еще раз? По всем правилам. Хочешь? Юнми, под обращенными на нее взглядами, индифферентно пожимает плечами. В белориве, который день горят конопляные поля, Ветер дует в сторону Вилабаджи. В Вилабаджи который день продолжается праздник. Глядя на улыбающуюся маму Юнми, пришла мне в голову побасенка переделка известной рекламы. Праздник в нашей Виллабаджи начался в тот момент, когда Сунок увидела результат моего Тойка. Вначале она как-то сдерживалась, но после ее выступления перед людьми, он ни, как говорится, понесло. Выходя на улицу, мы прошли с ней весь длинный коридор второго этажа. И всем встречным поперечным она сообщала, указывая на меня, что это моя сестра. При этом я держал в руках золотой сертификат. Все встречные улыбались и, казалось, искренне радовались. Я был малость растерян столь странным отношением к своей персоне посторонних людей. И поэтому автоматом улыбался, кланялся и благодарил вместе с сестрой Юнми. Однако, спустившись по лестнице и выйдя на улицу, я очнулся и сообразил, что если я не хочу кланяться и благодарить всю дорогу до дома, то шоу нужно сворачивать. Я категорически потребовал от Сунок спрятать сертификат в сумку и прекратить хвастовство, напомнив заупрямивавшейся Онни о скромности и приличиях поведения. Не хотя она согласилась. Сертификат убрали, и мы, как нормальные люди, пошли домой. Я ждал, что сейчас начнется допрос о том, как мне это удалось, но тут возбужденная Сунок вспомнила, Что мама-то еще не знает? Сначала она хотела было позвонить, но потом решила, что приехать с золотым сертификатом в руках гораздо круче. Тут же поймала такси и, посадив меня на заднее сиденье, плюхнулась рядом. Притянула к себе, обняла и принялась тормошить как куклу, говоря всякие девичьи уси-пуси. Я по три раза узнал, какая я умница, молочина и что я теперь предмет гордости старшей сестры. А раньше, что Юнми не была предметом ее гордости, нечем, выходит, было гордиться. Конечно же, водитель тоже узнал о том, по какому поводу все эти писки-визги. Ему тоже показали сертификат. Он странный, тоже, как и другие корейцы, обрадовался и сказал, что здорово, и что не все ученики престижных школ получают столько баллов за тоек. Сунок, получив дополнительную стимуляцию, опять взялась тормошить меня, И я уже совсем было хотел возмутиться, но тут мы приехали. В прихожей, не раздеваясь, он не буквально выпрыгнула из своих шузов и с криком: "Мама, мама!" Юнми получила 99 баллов, размахивая сертификатом, понеслась внутрь дома. Я только мученически закатил глаза к потолку. Прибежала с кухни мама, Юнми в кухонном фартуке, и началась вторая часть Марлезонского балета. Я узнал, что Юнми Умница, замечательная дочь, вторую такую еще поискать, солнышко, красавица и т.д. и т.п. Потом, когда мы уже сидели за столом со вкусняшками, мама Юнми достала телефон и начала обзвон родственников. Первым, конечно, обо всем узнал дядя. Потом пошли родня в провинции и знакомые. Я сидел, слушал, как хвастаются дочерью и потихонечку опухал. «Ну, получил». «Ну, удачно вышло. Ну, чего там?» – подумал я. «Нужно прекращать это. Надоело». Уже было открыл рот, чтобы это сказать, но посмотрел светящееся радостью лицо мамы Юнми и прикусил язык. «Не порти людям праздник, Серега», – сказал я сам себе. Ее мама столько лет боролась с трудностями, растя дочь, что теперь имеет полное право побыть счастливой. Тем более, что это может быть своеобразной компенсацией от меня за то, что я обманываю ее и сунок. В общем, я промолчал, а праздник, спустя некоторое время, выплеснулся на улицу. Нуна написала ярко-зеленым фломастером объявление на листе бумаги, который за уголки приклеила скотчем на стеклянную дверь кафе, в котором объявлялось, что ввиду моего феерического успеха в тойке, успеха дочери хозяйки, всем посетителям полагается по бесплатной за счет заведения бутылочки соджу. Вчера, в субботу, Гулянка в кафе явно удалась. Привалила толпа знакомых мамы Юнми, соседей, знакомых, знакомых, знакомых соседей. В итоге закрылись почти в час, хотя работаем до 11. Поддав многочисленные от Шумы и от Джоси, стали хором просить маму Юнми, чтобы ее ребенок показал свои способности. Та обратилась ко мне. Вариантов отказать не было, пришлось поработать на публику. Встав на возвышение ухода. входа,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 присущих телу. Это ли не цель желанная – скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Ну, что сказать. Народ, хоть похоже, особо ничего не понял, но очень проникся моим произношением и громким голосом. Проникся я, но не этим. Честно говоря, я не понял, с чего это меня вдруг на Шекспира кинуло. Никогда не был поклонником его таланта, а тут вдруг на вам. Может, это какая-то внутренняя потребность, вроде глаза души? Уж больно так в тему моей нынешней жизни легло. Кроме своего неожиданного выбора, меня еще поразил факт того, что слова великого классика нашлись в моей памяти, легко и непринужденно. Так, словно монолог Гамлета, я когда-то выучил наизусть. Хотя ничего такого в моей жизни не было. Ну, читал пару раз. Ну, может, пять раз прочел. Но не учил. А тут чеканно и четко словно каждое слово вбито в мою память оршиными гвоздями. Странно. «Можно будет их подруг пригласить?» сказала мама Юнми, продолжая развивать тему повтора праздника. «Ты, Ин звонила? он не знает?» Я отрицательно покачал головой. «Ты ей ничего не сказала?» удивилась мама Юнми. «Почему?» «Я не знаю ее номер телефона». «Как не знаешь?» «Он у меня в телефоне был». А он у меня теперь новый, в смысле, Симка новая. Ты ей не дала свой новый номер? Уку. Почему? Забыла. Юнми. С прищуром, задумчиво смотря на меня, спросила Онни. А как ты так хорошо сдала тест, если все забыла? Ну, начинается, вздохнул я. А я уж думал, не вспомнят. Место действия. Дом мамы Юнми. В комнате сестер за столом перед открытым ноутбуком сидит Юнми. Сижу, никого не трогаю, рою информацию. А именно, куда можно устроиться работать несовершеннолетнему корейскому подростку. Причем девочке. От нового праздника вчера я отбился. От подозрений свой адрес тоже. На вопрос «Сунок, как мне удалось так хорошо сдать тест, если я все забыл?» я ответил фразой доцента из известного фильма. «Тут помню, тут не помню». Ну и все, вопрос снялся сам собой. Вообще начинаю приходить к мысли, что иметь справку о больной голове хоть и стрёмно, но удобно. Всегда можно прикинуться полной амнезией и взятки гладки. Наконец-то разлучили мне комп. Можно теперь заниматься своими делами, не привязываясь к режиму дня сунок. Ноут вот взял, да пошел. Можно еще сказать, что тест от врача пошел делать. На это вообще реагирует, как на святой грааль. Конечно, конечно, иди, иди. По-быстрому галочки в тесте расставил и свободен. Вопросы в тестах, кстати, какие-то странные. Чушь какую-то шлют. Ну да ладно. Кстати, пошарился по жесткому диску. Поискал порнушку. Ничего не нашел. Никакого криминала. Абсолютно мирные девчащие картинки. Оленята, котики, собачки. Фотографии подружек. Фотография Юнми с Каягымом в руках. Правда, в отдельной папке много фоток парней айдол-группы Хаос. А если точнее, одного парня, как я понял, лидера группы. «Это что ли была та самая секретная информация?» – подумал я. «Нашла ж на что пароль ставить. Ну нравится кто-то из исполнителей, что в этом такого?» «Это все равно, как Луну любить. Видеть видно, а встретиться никогда не доведется. А может это первая любовь Юнми, которую она бережно хранила ото всех?» «Впрочем, это ее личные дела, в которые не стоит вставать нос». Человек умер, а об умершем только хорошо или никак. Папку с фотками хаос я удалил, а картинки и подружек оставил. Ну, должно же, чтобы что-то быть на диске из девчачьего. Корейские школы пытаются ввести новую систему наказаний взамен телесных. Попался мне на глаза броский заголовок новости. Пф, чего? Их тут что, в школах розгами секут? Серьезно что ли? Ну-ка, ну-ка. До недавнего времени во многих корейских школах сохранялась система телесных наказаний. За разнообразные провинности ученики могли получить не только выговор, но и чувствительный удар специальной палкой. В некоторых школах ученик принимал позу «упор-лежа» и стоял так, пока учитель не разрешал занять свое место. Изобретательные педагоги придумывали и другие наказания, более или менее сходные с теми, что испытывают на себе, например, новобранца армии. Однако в последнее время все больше и больше школ отказываются от подобной практики в пользу более либеральных видов наказаний. Департамент образования города Сеула издал распоряжение об отмене всех видов телесных наказаний со второго семестра этого учебного года. Такое решение было принято по примеру школ, которые по своей инициативе перешли на альтернативные методы наказания. К новым методам выяснения отношений относятся, например, совместные походы учителей, и провинившихся учеников в горы, чтобы в непринужденной атмосфере обсудить имеющиеся проблемы. Другим примером является система штрафных баллов, по мере накопления определенного количества которых ученики обязаны безвозмездно заняться работами по оказанию социальной помощи или физическими упражнениями. Подобные системы уже действуют в нескольких сиульских школах. «Блин, это мне повезло что ли, что меня в школе за драку не выпороли? Ничего себе порядки, а будсменах на них амеровских нет. По словам учительницы по фамилии Юн, телесные наказания дают только краткосрочный эффект, а неприятный осадок от физической боли остается на долгое время. Поэтому, добавляет она, необходимо дать самому ученику осознать и понять, в чем его вина и воспитать в нем чувство ответственности за свои поступки. По признанию 16-летней ученицы Ким Йон Хион, Телесные наказания дают обратный эффект, только усиливая желание сопротивляться. Очень хорошо, когда чувствуешь, что учителя с уважением относятся к школьникам. С другой стороны, несмотря на положительные отзывы, некоторые школьники считают, что новые меры повлекут за собой еще больше непослушания и новые проблемы с дисциплиной. По их мнению, телесные наказания – это горкое лекарство, без которого не обойтись. В некоторых столичных школах активно применяется система штрафных баллов. Тикая страна. Хотя, если вспомнить родную школу, некоторым дебилам, которые там были, физические наказания, это самое то, что доктор прописал. Ибо при отсутствии мозга только активная стимуляция их ягодичных мышц за палкой способна оказать дрессирующий эффект на эти организмы. Можно еще ею и по голове. Все равно там ничего у них нет. Так. Это я отвлекся. Мне нужно по работе пройтись, а не по новостям. Интернет это такая зараза, что зайдешь на 5 минут, 2 часа просидишь. А уж интернет в ином мире это вообще жесть. Все интересно. Ага, вот, нашел. Оплата труда на совершеннолетних, ниже минимальной почасовой оплаты. Как-то мало оптимизма в этом заголовке. И что пишут? Проблема оплаты труда несовершеннолетними была и продолжает оставаться одной из актуальных проблем современного корейского общества. Согласно официальным данным Корейского статистического бюро, почти 50% всех студентов корейских вузов, то есть каждый второй, и чуть более 10% школьников старших классов, вынуждены в силу тех или иных причин подрабатывать во внеучебное время. Основная причина подработок – нехватка денег на обучение. Стоимость обучения в университетах растет не по дням, а по часам. На сегодняшний день стоимость одного семестра в самых дешевых государственных университетах, Сеульский государственный и так далее достигла отметки в 2 миллиона вон, примерно 2000 долларов США по нынешнему курсу. А традиционно дорогие частные и престижные университеты Йонсе, ИД и ТД требуют со студентов более 5 миллионов вон за семестр. Для многих ребят Единственный способ оплатить столь дорогое образование – кредит в банке. Однако, как всем известно, банки тоже деньги не просто так раздают. Для того, чтобы оплатить саму сумму кредита и набегающие на нее проценты, молодые студенты и вынуждены подрабатывать после занятий в караоке, барах, интернет-кафе, различных ресторанах, забегаловках, заправочных станциях, парковках и так далее. Минимальная заработная плата в час, установленная корейскими законами, 3320 вон, около 3 долларов. Однако далеко не все работодатели согласны выплатить даже такую сумму молодой рабочей силе. В большинстве круглосуточных супермаркетов, где продавцами чаще всего являются студенты, часовая оплата составляет 2500-3000 вон. При поступлении на работу начальник берет молодого человека с испытательным сроком и обещанием поднять зарплату через пару месяцев, если он будет хорошо работать. Однако, как показывает практика, больше пары месяцев на подобных должностях никто не задерживается, поэтому это всего лишь заувалированный способ для работодателя платить меньше. Работая подобным образом 5 часов в день, 3-4 раза в неделю, за месяц можно заработать порядка 240 тысяч вон, примерно 240 долларов, что не идет ни в какое сравнение со стоимостью обучения в университете. И во много раз ниже средней стоимости съема комнаты, если студент вынужден жить один, а не с родителями. Разумеется, основное финансовое бремя практически всегда ложится на родителей. Деньги же, заработанные самим студентом, как правило, идут на ежедневные расходы и, если повезет с работой и, разумеется, оплатой на оплату ренты. Йо, и тут с испытательным сроком! Меня один раз так накололи. Как дурак месяц, считаясь за спасибо, проработал. А потом вместо меня такого же лопуха, как я взяли. Козлы позорные. И здесь то же самое. Что за странная страна? В школах физические наказания, кланяться постоянно нужно старших уважать, а те же старшие обманывают младших, не выплачивая причитающиеся тем деньги за их работу. Как это все соотносится друг с другом? И что такое 240 баксов за месяц? Куры даже смеяться не станут, ибо не смешно. Не, такие работы нам не нужны. Нужно что-то более интеллектуальное и высокооплачиваемое. С языком. А если тут биржа труда? Непременно должна быть. Развитое капиталистическое общество как-никак. Да. Он не сказал правду, Подумал я, задумчиво закрывая крышку ноута. За проведенный час в поиске работы с помощью сети ничего подходящего найти мне не удалось. Для несовершеннолетних везде предлагалось одно и то же – караоке-бары, интернет-кафе, рестораны, забегаловки и заправочные станции, о которых я прочитал в самой первой попавшейся на глаза статье, и тем же размером оплаты. Все остальное, где платили хоть какие-то вменяемые деньги, требовало два документа – диплом и тойк. И причем да, чем круче указанное образовательное заведение в дипломе, тем выше зарплата. Никаких там опытов работы, как пишут у нас. Дипломы тоек, все, больше от роботника ничего не требуется. Может там на месте будет еще и собеседование, но в объявлениях об этом нет ни слова. Черт! тоек у меня есть, а диплома нет. И чего делать? Получается, что на недетское место меня просто не примут, если исходить из того, что работодатель будет следовать букве закона. Тогда остается полукриминальный способ устройства на работу. Тут вижу два варианта. Первый по знакомству, как у нас делается. Второй пойти к кого-нибудь найти и заболтать ему зубы, рассказав, какой я замечательный весь из себя, а главное, обойдусь ему гораздо дешевле, чем работник с дипломом. Хм. Ну и знакомых у меня тут только родные Юнми и недобитый сковородою дядя. Совершенно не представляю, как далеко простирается их цепочка связей. Однако, можно будет спросить А второй вариант. Вполне допускаю, что смогу кого-нибудь найти и уболтать. Вполне. Только вот вопрос, с чего это вдруг уболтанному платить мне, как полноценному специалисту? Наверняка он обрадует появившейся возможности отстегивать из своего кармана меньше, чем до этого, причем на законных основаниях. Диплома-то у меня ведь нет. В итоге получится, что работу я найду, а вот денег за нее, скорее всего, не будет. Хм... Ладно, хорош сидеть, нужно совесть иметь, пойду вниз, помогать. Посуду помою, информация к размышлению есть, пока буду греметь тарелками, а обдумаю все еще раз. Место действия. Большой торговый комплекс. На втором этаже, под высоким потолком и большими панорамными окнами, выходящими на оживленную улицу, расположился небольшой отдел музыкальных инструментов. Через окно доносится приглушенный шум едущих автомобилей. Несколько рядов электронных пианино, синтезаторов, барабанов. В воздухе чуть слышно пахнет нагретым пластиком. За стеклянным прилавком на стене электрогитары, блестящие разноцветными корпусами. На прилавке яркие глянцевые каталоги. Продавец-консультант по имени Им Хо лениво бродит по залу среди инструментов. Скучно! Подумал имхо, дойдя до окна и разворачиваясь в обратный путь. Покупателей нет. Не так часто покупают музыкальные инструменты, тем более в будние дни. Скорее бы начальник вернулся с обеда. Тоже в животе бурчит. Имхо вздохнул и бросил взгляд на круглые часы с черными стрелками, висящими на стенке возле кассы. Три часа, подумал он. Еще только три часа. До десяти еще целая вечность. Внезапно он ощутил за своей спиной чье то присутствие. Имхо быстро повернулся. Девочка! В красной курточке, в кроссовках, клетчатой юбочке и сердитым выражением на лице. Добрый день, от Джоси! сказала девочка, высоко держа голову и смотря прямо в глаза имхо. Поклон она даже не попыталась изобразить. Здравствуй, осторожно ответил Имхо, внимательно рассматривая собеседницу и пытаясь понять, кто она такая, И почему так себя ведет? По внешнему виду, обычная корейская старшеклассница. Но почему она тогда разговаривает с ним в такой неуважительной форме? Я занималась музыкой, между тем продолжила говорить девочка. Но у меня произошел перерыв в занятиях, я переехала, и инструмент пришлось оставить на прежнем месте жительства. Сейчас я решила вернуться к занятиям, мне нужен новый инструмент. «Ммм...» – промычал им Хо, соображая. И спросил, речь идет о каком-то конкретном экземпляре. Мне нужен синтезатор профессионального уровня на 61 клавишу. Девочка развернулась к Мхо спиной, направилась к инструментам на ходу, перечисляя качества, которыми должна обладать ее предполагаемая покупка. 24 голоса, не менее 200 программ, должна быть возможность добавления дополнительных, ну и система синтеза звука Expanded Modeling Technology. Эмигрантка. Поняла не имхо, услышав, как она четко произнесла английскую фразу. Сказала, что переехала. Хорошее произношение. И совершенно не воспитана, как все иностранцы. Понятно. Похоже, жила за границей и недавно вернулась в Корею. Стоит ли требовать, чтобы она обращалась ко мне как положено? Если ее за всю жизнь не научили манерам, вряд ли я смогу это сделать за пять минут. Все равно она ничего не знает, как себя вести. Начнешь воспитывать, обидится и уйдет. Вон лицо какое недовольное. А так есть шанс продать ее родителям инструмент. Денег у мигрантов много. Хотя одета она не особенно хорошо. Может старается не выделяться? Этих американцев не поймешь. Денег полно, а одеваются кое-как. Никакого вкуса. Что возьмешь? Одно слово. Американцы. У вас есть что-то подобное? Не оборачиваясь через плечо спросила девочка подходя к электронному пианино, стоящему с краю. «Дайте подумать», — ответил Мхом. В этот миг потенциальная покупательница издала неопределенный звук по интонации, прозвучавший как крайняя степень изумления. «Он у вас что, золотом покрыт?» Девочка повернулась к продавцу, смотря на него круглыми глазами. «Кто?» — не понял тот. Кассе, 6 миллионов вон? Это что? Почему оно столько стоит?» Спросила она, указывая рукой на ценник, стоящий на крышке пианино. «Ну, оно всегда столько стоило?» Растерялся от неожиданности имхо. «И у нас бывают распродажи, накопительные скидки. Вы не подумайте, что у нас самая дорогая цена в Сеуле!» Девочка закрыла глаза. Несколько секунд постояла. Открыла глаза. «Да», — сказала она. «Я поняла». «Так как насчет синтезатора, о котором я вам говорила? Есть у вас такой?» может вы хотите приобрести ту же модель, на которой играли раньше? Как назывался инструмент, который у вас был?» Девочка замерла, молча вытаращившись на имхо. Имхо понял, что спросил что-то не то. Пауза затянулась. «Это не важно, на каком инструменте я играла», наконец ответила она, отводя глаза в сторону, так словно что-то скрывая. «Я хочу купить новый. У вас есть что-то вроде того, что я перечислила?» Ну, в данный момент, к сожалению, из представленных здесь образцов подобного нет. Но можно посмотреть и заказать по каталогу. Каталоги у нас на прилавке. Пойдемте, я покажу. Э, можно мне сначала услышать, как звучит хотя бы вот эта пианино? Конечно. Садитесь и играйте. Именно для этого оно тут и стоит, чтобы можно было оценить качество звука. Девочка кивнула, сняла со спины свой рюкзачок. Поставила его рядом с ножкой пианино и села на вращающийся стульчик за клавиши. Сцепила руки в замок и характерным движением профессионала-пианиста размяла пальцы. Занесла правую руку над клавишами, на миг замерла и решительно опустила ее вниз. Инструмент отозвался сильным, громким звуком. «Как сделать тише?» – обернулась девочка к имхо. Тот показал. Затем... Примерно в течение пяти минут он наблюдал, как девочка старательно пыталась исполнить какое-то одно ей ведомое музыкальное произведение. Имхо слушал и никак не мог понять, что же за мелодию она играет. Вроде классика, вроде что-то знакомое, но что именно? И нельзя было сказать, что девочка вообще не умеет играть, поэтому пианино издает набор несвязанных звуков. Нет, было видно, что она действительно когда-то занималась музыкой. Но похоже, тот перерыв в занятиях, о котором она говорила, давал себе знать. Пианистка часто сбивалась, попадая не на те клавиши, фальшивила и порой банально не успевала за мелодией, пропуская ноты. Все это было прекрасно слышно привычному уху имхо Техника исполнения явно нуждалась в своем улучшении. Наконец прозвучала последняя нота. Девочка подняла над клавишами руки, зачем-то внимательно осмотрела ладони, пошевелила пальцами. Потом повернула кисти и осмотрела их снаружи. Затем с чувством произнесла короткое, но звучно прозвучавшее слово на неизвестном имхо языке. «Большое спасибо!» – сказала девочка, вставая и опуская крышку, закрывающую клавиши. «Пожалуйста!» – ответил имхо и поинтересовался. «А что это была за мелодия?» Девочка окинула его взглядом и задумалась. «Почему вы спрашиваете Джосси?" спросила она, наклонив голову к плечу и вопросительно смотря на него. «Я студент четвертого курса университета Соген. Учусь музыке, а в магазине немного подрабатываю. Я знаю множество музыкальных произведений, но то, что сейчас прозвучало, я не понял. Чисто профессиональный интерес». Девочка недовольно поджала губы. «Это была музыкальная фантазия из моей головы», – спустя секунду ответила она. «Ты пишешь музыку?» – поразился им Хоппер и на «Иногда». Коротко ответила ему собеседница, наклоняясь за рюкзачком и подхватывая его за лямки. «Мы, кажется, хотели посмотреть каталоги? Да, пойдем!» Зайдя за прилавок, Имхо подвинул по стеклу лежащую на нем стопку каталога в сторону девочки. Синтезаторы фирмы Yamaha считаются лучшими на рынке в ценовой категории до... Начал было он и замолчал, увидев, как девочка ухватила лежавший вверху синий каталог Korg на английском языке. Открыв оглавление, она быстро провела по листу сверху вниз указательным пальцем, перевернула лист, снова провела пальчиком, удовлетворенно хмыкнула и открыла нужную страницу. Прочитала, секунду-другую подумала, словно что-то вспоминая, улыбнулась и, развернув книжку, подала ее Имхо. «Мне нужен... вот этот!» Имхо посмотрел на ее выбор и удивленно приподнял брови. «Вот этот? Да, а сколько он стоит?» сейчас посмотрю по базе». Имхо подошел к компьютеру. Девочка терпеливо ждала, смотря как он вводит буквы и цифры с клавиатуры. «Последняя цена?» – произнес Имхо, получив ответ на запрос. «Была 5 миллионов 999 тысяч вон». Фу, девочка выдухнула сквозь губы. «Но, к сожалению, данной модели нет в продаже. Она снята с производства». «Как снята?» Девочка чуть ли не возмутилась. «Так», – пожал плечами имхо, Ее выпустили небольшой партией. Я слышал, что она оказалась слишком дорогой и специфичной в освоении, и не пользовалась спросом. Поэтому Корк снял ее с производства. Однако взамен фирма предлагает другие инструменты подобного уровня. Yamaha тоже выпускает синтезаторы, сопоставимые по классу с этой моделью». «М-да», – это звалась девочка. В голосе её был слышен скептицизм. В этот момент у девочки зазвонил телефон. «Да», — сказала она, достав его из внутреннего кармана своей красной курточки, открыв и приложив к уху. «Уже иду». Десять секунд спустя, — сказала она, выслушав, что ей сказали. «Прошу прощения, но мне нужно идти», — сказала девочка, убирая телефон обратно в карман. «Я зайду в следующий раз. Большое спасибо». Девочка поклонилась. «Всего доброго», — кисло ответил им Хо, кивая в ответ и понимая, что покупки не будет. Ити иностранцы», — подумал он глядя вслед уходящей девочке в красной курточке. Такие странные. Но хоть время провел не скучно. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья ужинает в маленькой кухне. Юнми хмурая, как осенний день. Сунок, сочувствующий, поглядывает на сестру. Мама загадочно улыбается. «Юна, не хмурся, говорит он не. «Завтра повезет. Знаешь, как люди говорят, если Бог закрывает двери, то он открывает окно. Ага, окно. Я и не предполагал, что на фирмах тут такие хамы сидят. В первых двух местах, стоило только про работу заикнуться, сразу на дверь указали. Без разговоров. Типа выход вон там проваливай. После приобретенного бесценного опыта я решил действовать хитрее. Загодя доставал сертификат и сразу начинал им размахивать. Да, это позволило мне продержаться в других местах подольше. Народ разглядывал, восхищался оценкой и предлагал мне поступить в Пусанский университет иностранных языков или Сеульский государственный университет. Но итог был тот же. Нам не требуется. Я, честно говоря, не понял. Судя по реакции Сун-Ок и окружающих на результаты моего тойка, работника подобного мне должны были сразу, как говорится, с руками оторвать. Однако это совершенно не происходило. Неужели, недоумевал я, в туристических фирмах, по которым я хожу, занимаясь саморекламой, никому не нужен человек с хорошим знанием английского? Я так бы и ушел, терзаемый нераскрытой тайной бытия, но в последней намеченной точке, куда я зашел продаться, меня просветили. Это случилось в фирме, занимающей маленький офис, в котором никого не было, кроме господина генерального директора. По крайней мере, так было написано на узкой табличке, стоявшей у него на столе. Смотри, сказал он мне, рассмотрев мой диплом и выслушав мою коротенькую презентацию. Ты несовершеннолетняя. По закону, ты не можешь работать больше пяти часов в день. Если превысишь и меня поймают на этом нарушении, заплачу штраф. Дальше. Поскольку ты не можешь работать полный рабочий день, значит мне нужно искать кого-то еще на вторую половину дня. В результате, вместо одного сотрудника у меня появляются двое. Это опять сложности. Потом... У меня есть экскурсии по ночному Сеулу с посещением ночных клубов и ресторанов. С твоим возрастом тебя в такое время туда просто не пустят. Пустят, заплатят штраф. И я заплачу. Значит с тобой нужно обращать внимание еще и на это. Зачем мне это все? И вообще, тебе с твоими успехами учиться нужно. Ты сейчас полгода у меня поработаешь, едва чему-то научишься, а потом поступишь и только я тебя и видел. Работать переводчиком, как ты хочешь, это достаточно тяжелая работа, требующая сил, времени и квалификации. Не для девочки твоего возраста. Не знаю, с чего это ты вообще вдруг решила, что тебя кто-то допустит работать с иностранцами. Это ответственность. А ты ни за что отвечать не можешь, потому что сама еще ребенок. За тебя само отвечать нужно. Ко всем проблемам, которые у меня есть в жизни, прибавишься еще ты. Вообще, я считаю, что девочки должны сидеть дома, Заниматься хозяйством, готовиться стать хорошей женой и матерью. Раньше бы так и было, но, к сожалению, мир меняется. И меняется не в лучшую сторону. Общество забывает о традициях. Женщинам разрешили работать. Вполне возможно, это не так уж и плохо, но... В общем, выучишься, получишь диплом, тогда и приходи. А до того времени я с голоду, что ли, сдохнуть должна? Зло спросил я, чувствуя злость на себя, за свою глупость, не предусмотревшего такого варианта развития событий. После заданного мною вопроса, хозяин фирмы искренне огорчился, что девочка оказалась хамкой и выгнал меня прочь, напутствуя достаточно крепкими словами и пожеланиями, типа сначала обучиться хорошим манерам, а потом уже пытаться работать с людьми. «Манеры ему подавай, шовинист узкоглазый, прошипел я сквозь зубы, очутившись за дверьми. «Парня он, значит, взял бы!» А девчонке куда податься? Зрицы что ли? Что за дурацкая забота? Человек хочет и может работать, а его берегут, не давая ему этого делать. Тот потыкается, потыкается, и в результате окажется, что единственное место, куда его возьмут без проблем, это либо наркотой торговать, либо на панель. Заботливые взрослые. Ррр. Но это была не последняя неудача в этот день. Злой. Это осознания того, что я полдня изображал из себя клоуна, и ни одна собака не удосужилась мне об этом сказать, а сам я, идиот гуттаперчевый, я понесся назад к автобусной остановке. Минут через десять, когда я малость остыл, до меня вдруг дошло, что улицу, по которой я иду, и дома, которые стоят вдоль нее, я вижу в первый раз в жизни. Короче говоря, выскочив из офиса в расстроенных чувствах, я полетел куда-то не туда. Как только я это понял, мне тут же захолодало, Пойдя искать работу, я, скрипя сердце, влез в юбку, дабы создать образ обычной скромной девушки. Почему-то с верстницей юнми джинсы практически не носят. Один раз только видел. Девушки постарше, студентки, те да, многие носят. А вот школьницы, юбка, теплые колготки, ботиночки. Прямо униформа какая-то. Ну и я в нее влез, чтобы не выделяться. Но холодно-то так рассекать. Чай не май месяц на дворе, а февраль. В общем, чуть проведя время на улице, я замерз. И, увидев попавшийся мне на глаза торговый центр, шмыгнул в него, чтобы погреться. На первом этаже я увидел рекламу отдела музыкальных инструментов с изображением синтезатора. Рекламировали инструменты с новым революционным звуком Expanded Modern Technology. Вспомнив, что я собирался посмотреть здешние музыкальные инструменты и цены на них, я решил это сделать сейчас. Уж коль так выпал случай. Поднявшись на второй этаж, я нашел отдел, чья реклама была внизу. В отделе было пусто ни одного человека, кроме грустного молодого продавца. Без людей было мне на руку. Я решительно направился к парню. Дальше был шок и трепет. Шоком стали цены. «Пианино Кассио – шесть тысяч баксов!» «Да оно никогда столько не стоило!» «Ну, по крайней мере, у нас!» «А тут? Откуда такие цены?» Что, Китай в этом мире пошел другим путем? Он не всемирная фабрика? Поэтому электроника так дорого стоит? У нас же все делается в Китае, где считать дармовая рабочая сила. Тоже китайское пианино максимум полторы тысячи вечно стоит. А сделая его целиком в Японии или Корее, тогда да, цену можно будет смело умножить на 2 или даже на 3. На здешние деньги и выйдем. Но это был только шок. Трепетом стали мои руки. Сел за инструмент, чтобы понять, где я нахожусь в данный момент по технике исполнения. Поиграл. Понял, что я нахожусь в одном очень нехорошем месте, в которое никто по доброй воле не стремится попасть. Клавиши. Помню. Как играть. Помню. Но руки. Руки. Руки юнми. Это просто крандец какой-то. Коряги. Помню, мама любила брать мою руку в свои ладони. «Рука музыканта», – улыбаясь, говорила она, гладя мои пальцы. Я смущался и отбирал руку. «Ну, такая игра у нас с мамой была». «Ну да, да, пальцы у меня были длинные и чувственные», – как говорила мама, – «как у настоящего пианиста». А тут у Юдми круглая пролетарская ладошка с короткими пальцами. «В такую только тяпку давать, да в поле картошку окучивать». Никакой техники, понятно, в этих пальцах отродясь не ночевала. Хотя она и играла там, на ее имя, но я это никак не ощутил. В общем, я понял, что пахать не пахать, пока появится хоть какая-то гибкость в пальцах, как хоть что-то получаться начнет. Тут еще продавец вылез. А что это, говорит, за музыка была? Не узнаю, мол. Вообще-то это был Ференс Лист. По крайней мере, должно было быть так. Но в итоге прозвучало нечто... Имя композитора я ему называть не стал чтобы не травмировать. Все равно он его не знает. Нет в этом мире этого имени. А парень в консерватории учится. Пришлось соврать, что это моя импровизация. Единственным светлым моментом во всем этом стало то, что оказывается в этом мире существует такой же синтезатор, какой был у меня. Ну хоть что-то. Нет, конечно, существуют аналогичные, как сказал продавец модели. Существуют, да. Но я своего короля ни на что не поменяю. В свое время я купил его, когда уже знал, что поступаю в институт, профессионально заниматься музыкой не буду. Буквально случайно услышал, как он звучит и понял. Эта вещь должна быть моей. В тот момент я собирал деньги на байк. Ни секунды не сомневаясь, взял всех их и еще и занял сумму. Пошел и грохнул синтезатор. Один раз пожалел, когда распаковывал. Подумал, на кой? Все же одно музыкантом не буду. Лучше бы мотик взял, девчонок катать. Но как только положил пальцы на клавиши и взял первые ноты, все сомнения пропали. Больше никогда не сомневался в разумности с внезапной потратой. Мой инструмент. И здесь такой же есть. Надо брать. Только вот с производства сняли, чудаки. Придется поискать. Или объявление дать. Должны же с рук продавать. Денег вот только нет. «Не расстраивайся. Завтра тебе обязательно повезет», – возвращая меня из мысли, – сказала Сунок и сделала движение рукой сверху вниз, подняв кулак. «Файтинг!» «Сноска!» «Файтинг?» – искаженный от английского «fight», Борис. «Угу, файтинг!» – кивнул я, думая о том, как заикнуться о том, чтобы обратиться за помощью к дяде. «Как воспримут?» «Давай я подниму тебе настроение», – улыбнулась в этот момент мне мама Юнми. У меня для тебя есть хорошая новость. Твой дядя договорился о Сагатхин для тебя. Сагатхин? Поразилась он неизумленно, смотря на маму. Мам, но Юнми ведь только 17. Дядя сказал, что можно будет сделать это как помолвку. Помолвку? Кому? Мне? Да офигеть! Стоп! Сказал я, стоп! Объясните для начала, что такое Сагатхин? «Сагэтхин – это свидание, которое устраивает знакомые для своего кандидата в супруги», – пояснила Они. «Свидание?» – изумленно переспросил я. «Да, – улыбаясь и смотря на меня, – сказала мама Юнми. – Ты довольна, что пойдешь на свидание?» «Нет». «Что значит нет, Юнми?» Мама с недоумением смотрит на дочь. «Это значит, что я не пойду». «Почему, дочка?» «Дядя говорит, что это хорошая семья». Отец – профессор. Парень учится в университете Сагион, станет врачом. На их семью очень большое впечатление произвел твой результат, Тоек. «Мама, я считаю, что мне еще рано думать о браке». «Отчего?» «Девушке никогда не рано подумать об этом. Тем более, что мужчин, могущих стать хорошими мужьями, не так уж и много. Я намереваюсь стать айдолом, а замужество поставит крест на моей мечте». «Опять ты об этом, дочка?» идолами становятся единицы из тысяч. Ты уверена, что у тебя достаточно таланта и красоты для этого? Уверена. Юна. Подумая над тем, что век звезды – недолог, особенно для женщины. Тридцать лет они уже уходят, обзаводятся семьями. Может, стоит сразу пропустить этот сомнительный участок жизни? В возрасте хорошего мужчину будет сложно найти. Я собираюсь умереть на сцене. Юнми, да что ты такое говоришь, упрямая негодница? Хочешь, чтобы сердце твоей матери разорвалось? Нет, не хочу. Но я говорю правду. Я намереваюсь выступать, пока будут силы стоять на ногах. Ну, а потом? Потом, что ты будешь делать? Еще не решила. Там видно будет. Юнми. почему бы тебе не послушать свою маму, которая знает, чем закончится твое упрямство? Мама, я, конечно же, выслушаю тебя. Но вначале позволь задать тебе вопрос. В твоем доме два ласковых вора. Сноска. Ласковый вор, так в Корее называют дочь, уходящую из семьи и уносящую с собой приданное. Сможешь ли ты дать им приданное, за которое ни вам, ни нам не будет стыдно? Стыдно за дешевые подарки для родственников, за дешевые платья, за бедные украшения, чтобы потом в доме мужа нас свекрови не называли нищенками. Юнми, что ты такое говоришь маме? С возмущением воскликнула Сунок, обращаясь к сестре. «Я говорю так, как оно есть», — ответила ей та, смотря прямо в глаза. «Маме еще нужно и о своей старости подумать. Мама, если вы отдадите все, включая своих дочерей, как вы потом будете жить одна? Кто позаботится о вас в старости?» «Как-нибудь проживу», — тихо сказала мама, опустив глаза. «Главное, чтобы у вас все было». «Это неправильно», — перебила ее Юнми, взмахнув рукой. Ты слишком многое сделала для нас, чтобы жить потом, как-нибудь. И еще, нехорошо младшей дочери выходить замуж, когда ее старшая сестра еще не устроила свою жизнь. Поэтому я предлагаю, пусть все отложенные тобой деньги на наше приданное пойдут на свадьбу-сунок. А я, мама, буду сыном, которого у вас нет. Буду зарабатывать и заботиться о вас. Замуж я не собираюсь. Доченька, какая же ты у меня сказала мама, вытирая пальцами слезы, появившиеся в глазах. Поэтому на свидание я не пойду, слегка набычившись, тихо, сказала Юми.